Глава девятнадцатая, в которой с подачи крестника мне прилетает нежданный подгон. Окончательно успокоившись, я неожиданно открыл для себя очевидный плюс пережитого комплекса экстремальных процедур. Прожарка проклятым огнем с последующим охлаждением в серой земле разом избавила меня не только от свежих царапин и порезов, полученных только что в схватке с обладателями горчит, но и удалила все многочисленные рубцы последствия ночного боя. Старые и новые ранки и раны надежно закупорились обширным ожогом, воспаление кожи, после которого, в свою очередь, полностью нейтрализовала сырая земля. Принятый после боя живец стимулировал регенерацию на энергичное залечивание закупоренных ран уже изнутри, и мой продвинутый организм успел практически полностью самовосстановиться еще до прибытия в пещеру Скунса. Выполняя мой приказ, крестник спустился под землю самым последним, разыскал меня в сияющей, как новогодняя елка, пещере, Наш отрядный знахарь перво-наперво поделился со мной штанами и майкой из своего рюкзака, потому как под подземелье было довольно прохладно, а после прожарки фаерболами я остался практически голым, в от них лишь чудом уцелевших закопченных ботинках на ногах. И пока я переодевался скунс, взялся было повторить целительную процедуру над моими рубцами, но был просто шокирован, обнаружив на месте недавних ран гладкую розовую кожу. «Да как это вообще возможно?» – забил копытом напавший на след панацеи из Кулап. И так насел на меня с требованием рецепта чудо-средства от всех болячек, что пришлось тут же рассказать Скунцу о своем недавнем болезненном опыте через чур близкого знакомства сперва с проклятым огнем враждебных шаманов, а затем с серой землей в исполнении нашего союзника. надо же какой потрясающий эффект от симбиоза двух разных техник шаманского искусства едва не захлопал в ладоши после моего рассказа крестник да забей какой в жопу симбиоз это было чистое везение!» — отмахнулся я там ни хрена бы ничего не вышло без активации сферы неуязвимости об активаторе который я очень удачно вспомнил в последний миг Без этого защитного артефакта проклятый огонь спалил бы меня к хренам за считанные секунды, и именно достаточно продолжительное сдерживание огня сферой неуязвимости, подозреваю, дало время шаману серых подготовить свой фокус с погружением меня под землю. Ну, раз однажды уже получилось, значит, возможно, повторение того же самого снова. Мляскунс! «Ты вообще меня слышишь? Я говорю, этот твой хваленый симбиоз случился лишь благодаря активации сферы неуязвимости, активатор которой слишком дорогой артефакт, чтобы тратить его на всякую ерунду вроде беспонтовых экспериментов. Экспериментировать можно и без столь дорогой страховки», — возразил крестник. «Ну-ну», — хмыкнул я, — «заранее сочувствую твоей подопытной крыске». Что это? А то, блин, что в отличие от тебя, я испытал на своей шкуре действия проклятого огня. Пусть это длилось меньше секунды, но мне хватило. Я такой боли давно не испытывал. Просто какая-то жесть жестяная, а не боль. Так-то экспериментатор, блин». «Эх...» «Ладно, чего уж теперь? У меня все одно нет специального навыка, позволяющего изучать шаманское искусство. Значит, и экспериментировать с симбиозом...» «Ну-ка, стопе!» — сделал я стойку на оговорку Крестника. «Это что еще за навык такой специальный?» «А я знаю! Говорю ж, нет у меня его!» Впрочем, несложно догадаться, что ежели он необходим для изучения искусства шаманов, значит, называться должен как-то соответствующе шаманизм там или что то типа того. «Вообще-то у меня открыт навык шаман». «Чё, правда?» «Нет, мля, прикалываюсь, уж очень поржать над твоей рожей завистливая мне охота». «Так это ж круто, начальник! У тебя есть специфический навык, и ты только что подвергся прямому воздействию двух враждующих шаманских школ. Шанс получить у системы новый дар при таком раскладе очень высок!» «Черт, да у меня же...» И Я едва не озвучил свои закономерные опасения, что давно имею полный комплект здоровый новый подарок от системы, мне вряд ли светит, но вовремя прикусил язык. Мало ли, чем черт не шутит, нужно рискнуть, а вось прокатит. Если же вот так заранее озвучить свои сомнения, то коварная система стопудово учтет этот пессимизм и в очередной раз вместо приза подкинет пустышку». А заполучить сейчас фаербол с проклятым огнем было бы просто писец как круто. Скунд же, добрая душа, истолковал мои колебания по-своему. «Вот, у меня есть одна, правда черная». Крестник протянул на ладони добытую из инвентаря жемчужину. «Но при таком, как у тебя сейчас раскладе, даже она имеет немалые шансы сработать». Спасибо, друг, но у меня этого добра хоть жопой и жуй, усмехнулся я. Оставит-то сокровище себе. Значит, говоришь, шансы высоки? Теоретически очень. Добро, считаю, говорил. Эх, была, не была. Я призвал из инвентаря зеленую жемчужину, 80-процентная вероятность открытия нового дара, которая еще больше задирала планку на пророченного крестником успеха, тут же закинул ее в рот и запил глотком живца из фляжки. Перед глазами через секунду ожидаемо загорелись строки системного запроса. «Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Вам начисляется постоянный бонус в размере 4% к текущему значению показателя. Выберите показатель. Интеллект, атака, защита, ловкость, дух стикса». «Ого! Аж рекордные 4%! Ну хоть не обидно теперь будет, если...» «Мля!» «Да какого хрена тенемется-то? Договорились же думать сейчас исключительно о позитиве! Хочу фаербол, как у шаманов проклятых! Мне ну очень надо!» Желая подстегнуть и без того читерские преимущества своего рывка, четырехпроцентное усиление я решил вложить в ловкость. В подтверждении моего решения перед глазами загорелась новая строка. «Внимание! Постоянный бонус к ловкости плюс 4% к текущему показателю игрока!» Я даже не рискнул вызвать следом меню и глянуть, насколько десятка единиц разом подскочила величина выбранного показателя. Вместо этого замер в напряженном ожидании, как мантру повторяя про себя «Фэербол! фаербол, фэербол фейербол". «И чудо-таки произошло!» После показавшихся мне вечностью 5-секундных раздумий, система засыпала таки меня целым ворохом новых уведомлений. Внимание! зеленая жемчужина открывает дар Стикса Покоритель Нетр. Постоянный бонус за открытый дар. Ловкость плюс 2. дух Стикса плюс 1 к показателю игрока. Фраза-активатор, запускающая действие дара. Бур! Описание первой ступени дара позволяет погружаться в землю на глубину до 1 метра ниже почвенного слоя и перемещаться под землей со скоростью 1 метр в минуту. Период действия дара – 1 минута, откат дара – 1 час, расход духа стикса, маны на действие дара – 12 единиц шкалы духа стикса. Разблокирован навык «Бурильщик». Навык «Бурильщик» плюс 12. Внимание! У вас достаточно параметров для активации всех ступеней дара Стикса «Покоритель недр». Для активации первой ступени дара Стикса «Покоритель недр» необходимо поднять характеристики гибкость и броня Стикса до 1000 очков. Для активации второй ступени дара гибкости броня Стикса до 3000 очков Для активации третьей ступени дара гибкость и броня Стикса до 6000 очков. Для активации четвертой ступени дара гибкость и броня Стикса до 10000 очков. Наличие у вас развитых навыков гипноза и телепатия позволяют самостоятельно активировать первую ступень дара Стикса «Покоритель недр». «Желаете немедленно активировать первую ступень дара Стикса «Покоритель недр»?» «Да? Нет?» Увы, это оказалось совсем не то, чего я просил. Система в своем отмороженном репертуаре решила приколоться и из двух вероятных вариантов подкинула мне наименее предпочтительный. Ну что ж теперь, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. «Разумеется, я пожелал активировать новый дар». и тут же напрягся в ожидании резкой головной боли, неизменной спутницы всех предыдущих подобных самостоятельных экспериментов. Но на этот раз все ограничилось лишь безобидной щекоткой в области висковой затылка. Для себя такой неожиданно щадящий режим активации дара я объяснил текущим изрядно подскочившим в последнее время, особенно после командировки в лабиринты силы уровнем показателя «Защита», и поднявшийся вместе с ним болевой порог превратил такую же, как раньше, ослепительную боль в безобидную щекотку. Но, как бы то ни было, по традиции на всякий пожарный я все же сделал еще несколько глотков живца из фляжки, читая загоревшиеся перед глазами красные строки очередного уведомления. Внимание! Активация первой ступени Дорастикса «Покоритель недр» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 2 к гибкости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 22 к алкоголизму, плюс 30 к шаману, плюс 25 к бурильщику. Внимание! Активирована вторая ступень дара Стикса – покоритель недр. фраза активатора запускающая действие дара Бур. Постоянный бонус с учетом открытых первой и второй ступеней дара. Ловкость плюс 4. дух стикса плюс 2 к показателю игрока. Описание второй ступени дара. Позволяет погружаться в землю на глубину до 2 метров ниже почвенного слоя и перемещаться под землей со скоростью 1,5 метра в минуту. Период действия дара 2 минуты. Откат дара 55 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара 25 единиц шкалы духа Стикса. Характеристики. Плюс 2 к гибкости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 55 к шаману, плюс 50 к бурильщику. Внимание! Активирована третья ступень дара Стикса покоритель недр. Фраза-активатор, запускающая действие дара бур. постоянный бонус с учетом открытых первой, второй и третьей ступеней дара. Ловкость плюс шесть, дух стикса плюс четыре к показателю игрока. Описание третьей ступени дара. Позволяет погружаться в землю на глубину до трех с половиной метров ниже почвенного слоя и перемещаться под землей со скоростью два с половиной метра в минуту. Период действия дара – три минуты. Откат дара – 50 минут. Расход Духа Стикса маны на действие дара. 40 единиц шкалы Духа Стикса. Характеристики. Плюс 2 к гибкости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 80 к шаману, плюс 70 к бурильщику. Внимание! Активирована четвертая ступень Дара Стикса, покоритель недр. фраза активатора запускающая действие дара бур. Постоянный бонус с учетом всех открытых ступеней дара. Ловкость плюс 8, дух стикса плюс 7 к показателю игрока. Описание четвертой ступени дара. Позволяет погружаться в землю на глубину до 5 метров ниже почвенного слоя и перемещаться под землей со скоростью 4 метра в минуту. Период действия дара 4 минуты, откат дара 45 минут. Расход духа Стикса маны на действия дара – 60 единиц шкалы духа Стикса. Характеристики – плюс 2 к гибкости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки – плюс 120 к шаману, ловкость плюс 1, плюс 100 к бурильщику, дух Стикса плюс 1. «М-да, вот уж счастье привалило, хоть отсыпай», — проворчал я, дочитывая сообщение. «Ну, что там, как, у тебя получилось?» Тут же засыпал меня вопросами, едва не подпрыгивающий от любопытства крестник. «Получиться-то получилось, но я пока что даже не соображу, на кой черт такой странный дар может мне пригодиться. А какой дар-то? С проклятым огнем? Эх, если бы тяжко вздохнул я, походу система решила превратить меня в гребаную землеройку. так как? Ответить я не успел. У меня все готово, мы можем приступать. Клекот союзника с середины подземного зала оборвал наш скрестником милый между собойчик. Обернувшись на зов шамана, я увидел в центре пещеры двухметровую туманную арку портала. Действительно, походу пора. Пришло время и нам забрать причитающуюся по союзному договору награду.